День седьмой. Прекращайте работать сверхурочно. Обычный американский сотрудник работает по 40 часов в неделю. Во многом благодаря Генри Форду. Он еще когда зарабатывал кучу денег на своих жестяных Лизи, автомобиль выпускавшийся Ford Motor Company, решил проверить, насколько лучше пойдет дело, если сократить сотрудникам рабочий день. Тогда его подчиненные трудились не меньше 48 часов в шестидневную неделю. У кого-то смена длилась и больше 10 часов. 5 января 1914 года Форд принял важное для человечества решение. Он сократил рабочий день сотрудников до 8 часов, а шестидневную рабочую неделю — до пятидневной. При этом он удвоил сотрудникам ставку. С той поры любое время, что сотрудник работал сверх установленных 40 часов в неделю, считалось переработкой. Благодаря решению Форда открылась важная истина о производительности труда. Он обнаружил, что после сокращения длины и рабочего дня и рабочей недели, сотрудники стали успевать больше. Сегодня же на постоянной основе перерабатывают миллионы людей. Считается, что если вы перерабатываете, значит, трудитесь недостаточно плодотворно. Но проблема не только в таком подходе к работе. Производительность снижается тем сильнее, чем больше вы перерабатываете. Вы не виноваты. Связанные с работой обязанности нередко отнимают у сотрудников от 60 часов в неделю. Однако стоит понимать, со временем привычка перерабатывать приведет к тому, что вы будете успевать еще меньше. Переработки постепенно поглотят вашу производительность, силы и сосредоточенность. Как эта пагубная привычка вредит производительности? Сегодня перерабатывает большинство людей. Исследования, конечно, показывают, что чем меньше сотрудник работает, тем он производительнее. Однако на многих предприятиях работников вынуждают уделять их задачам неоправданно большое количество часов еженедельно. Даже в совсем небольших компаниях считается, что на рынке не удержаться, если не трудиться в поте лица. Привычка перерабатывать снижает производительность в четырех аспектах. Во-первых, переработки портят здоровье. Согласно исследованиям, сотрудники, которые еженедельно перерабатывают, чаще страдают от болей в спине, лишнего веса и гипертензии. Кроме того... У таких сотрудников чаще наблюдаются сердечно-сосудистые заболевания. Во-вторых, переработки сильно утомляют. Если верить исследованиям, человек, который сильно устает в течение долгого времени, потом в целом работает хуже. В 2014 году страховая компания тауэрс Watson выяснила, что работники, которые напрягаются сильнее, чаще впоследствии осознают, что вообще не хотят работать. Один из сотрудников Тауэрс Уотсон отметил, что итоги исследования показывают разрушительную связь между повышенной усталостью и низкой производительностью труда. В-третьих, если постоянно перерабатывать, недолго и выгореть, а это может привести и к более частым головным болям, заболеваниям пищеварения, покалываниям в груди и даже депрессии. Выгорание, что хуже всего, происходит постепенно, так что поначалу его даже не замечаешь. Чем дольше вы перерабатываете, тем чаще у вас наблюдаются перечисленные симптомы, и все они сказываются на вашей производительности. В-четвертых, переработки снижают качество работы. Напряженный, разочарованный и вымотанный человек чаще трудится спустя рукава. Со временем, вы возненавидите как свою работу, так и собственную неспособность выполнять ее качественно. Далее приведены пять шагов, которые позволят вам прекратить перерабатывать и обрести власть над своим подходом к труду. Какие предпринять шаги? Первое. Проверьте, хватает ли вам времени на все, что вы включаете в список дел. В третьей главе Мы говорили о том, как вредно составлять бесконечные планы. Большинство откладывает то, что не успевает сегодня на завтра, и это тоже вредно. Однако некоторые сидят допоздна, только бы добить все задачи. Ограничивайте ежедневный список дел пятью самыми важными. Второе. В течение каждого восьмичасового рабочего дня сосредоточенно трудитесь не менее пяти часов. Большинство верит, что сможет продержаться и все восемь. Однако думать так, значит крайне переоценивать человеческие возможности. Большая часть времени, хоть на работе, хоть дома, уходит на различные обстоятельства. Например, когда нас прерывают и отвлекают. Когда составляете расписание, учитывайте, что по-настоящему плодотворно, вы сможете работать не больше пяти часов. И запланированные дела – должны укладываться в этот промежуток времени. Учитесь оставлять на потом то, что вы все же не успеваете. Некоторые на отрез отказываются бросать дела на полпути, жертвуют сном, только бы их закончить. Да, переносить задачу на другой день не очень хорошо. Но иногда нет другого выбора, и это все равно лучше, чем доводить себя до истощения. Четвертое. Включайте в расписание перерывы. Казалось бы, простая истина. Однако добросовестным сотрудникам зачастую тяжело прерываться, и в результате они не могут отдохнуть. А как работать плодотворно, если не отдыхаешь? Прерывайтесь, потом будет значительно проще сосредоточиться, а значит, и работать быстрее. Пятое. Заканчивайте работу строго в определенное время. К примеру, решите для себя, что заканчиваете ровно в пять вечера, а значит, никаких встреч после пяти. Брать работу домой тоже нельзя. Вы скажете, да как так можно? Начальник меня убьет, у меня же столько дел и так далее. Однако обычно установить для себя подобное правило вполне возможно. Хотя могут быть и исключения, но это совсем редкие случаи. Меняйте подход к труду таким образом, чтобы заканчивать в строго определенное время. К примеру, сократите список дел, вспоминаем третью главу, откажитесь помогать окружающим, шестая, Перестаньте откладывать дела на потом. Десятое. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы заканчивать строго в то время, когда вы решили.